Еще о том, как врали старейшие солдаты. Обвинение в агрессии было не единственным против германского генерального штаба. В сущности, генштаб Гитлеровской Германии являлся организующим центром по осуществлению всей чудовищной программы военных преступлений. Но допрошенные в Нюрнберге фельдмаршалы категорически протестуют против этого «неслыханного и оскорбительного обвинения». У пульта фельдмаршал Рундштед. Я до сих пор помню выражение лица этого надменного, самого старого зубра германского генералитета. Запечатлелась в моей памяти его поза, когда он, подняв кослявую руку и вытянув два пальца, дал клятву «говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». Адвокат Латтернзер задает Рундштетту вопрос. «Вы знаете, господин фельдмаршал, что обвинение внесло предложение признать высшее военное руководство Германии преступным». Как самый старый офицер германской армии, можете ли вы выразить взгляды германского военного руководства на законы и обычаи войны, на международное право? И самый старый офицер германской армии, давший клятву говорить только правду, заявляет трибуналу. «Правила ведения войны и международное право в том виде, как они изложены в Женевской конвенции, в гаагских правилах сухопутной войны, для нас старейших офицеров были строго обязательными. Неукоснительное выполнение этих положений всегда требовалось от войск». И их нарушение каралось самым суровым образом. Самого старого понесло. Он стал доказывать трибуналу, будто германский генеральный штаб стремился сделать во время войны все, что возможно, чтобы облегчить судьбу жителей страны противника. Генштаб якобы считал, что война должна вестись рыцарски. Окончает Рундштадт совсем уже выспренными словами. Как старейший солдат германской армии я заявляю, мы, обвиняемые военные руководители, воспитывались на старых солдатских рыцарских традициях. Мы действовали согласно этим традициям и пытались воспитать также и младших офицеров. Доктор Латтернзор и вся защита были очень довольны показаниями Рунштетта. А впереди еще фельдмаршал Манштейн. Это тоже скажет нечто такое, во что судьи должны поверить. И вот уже Манштейн ведут к свидетельскому пульту. Он держится очень спокойно, я бы сказал, даже несколько самоуверенно. Манштейн понимает, что от его показаний зависит не только собственная судьба. Он выступает свидетелем защиты германского генерального штаба. «Я сорок лет был солдатом», — с некой торжественностью объявляет этот свидетель. «Я происхожу из солдатской семьи воспитан в солдатских понятиях». Даже Манштейн начал рисовать идиллическую картину приверженности германского генштаба к миру. Стал распространяться об отвращении, которое он и его друзья по генштабу испытывали к войне. «Наш идеал мы видели не в ведении войны как таковой, а в воспитании из нашей молодежи честных людей и достойных воинов. Утверждение, что мы, старые солдаты, вели в этой войне нашу молодёжь на преступление, превышает все, что может вообразить дурной человек с богатой фантазией». Старый германский фельдмаршал не спорит против того, что, к сожалению, в ближайшем окружении Гитлера было несколько нацистски убежденных генералов, которые и должны нести ответственность. Но преступления этих выродков не могут запятнать германский генштаб в целом. Это был недвусмысленный намек на Кейта или Йодля. Но сам-то Йодль придерживался иного мнения и в беседе со своим адвокатом, покраснев от злости, заявил. «Эти генералы, которые доносят на нас, лишь бы спасти свои шеи, должны ведь знать, что они такие же преступники, как и мы, и также заслуживают повешения». Пусть не думают, что ему удастся откупиться при помощи доносов на нас и ссылки на то, что они были лишь исполнителями. Я уже приводил раньше показания гестаповца Оллендорфа, подтвердившего, что массовое уничтожение людей на оккупированных территориях производилось эсэсовцами в тесном союзе и при полной поддержке командования вермахта. А вот и армейский генерал Реттигер свидетельствует то же самое. Особые задачи соединений СД были хорошо известны и проводились с ведомо высших военных властей. Одновременно обвинители оглашают показания генерала полиции Эрнста Роде. Группы СД, действовавшие совместно с отдельными армейскими группами, были полностью подчинены им как тактически, так и в других отношениях. Главнокомандующие подробно знали все о задачах и оперативных методах действия этих групп. Они оправдывали эти задачи и оперативные методы, поскольку никогда не возражали против них. Часто об этих методах упоминалось в моем присутствии в ОКВ и ОКХ. Верховное главнокомандование сухопутных сил. «Я твердо уверен в том, что энергичный объединенный протест со стороны всех фельдмаршалов имел бы своим результатом изменение этих задач и методов, если бы они утверждали, что в таком случае их заменили бы более жестокими главнокомандующими. Это, по-моему, было бы глупой и трусливой уверткой». По иронии судьбы версию о том, что германское командование, германский генеральный штаб якобы не только не имели касательства к гитлеровским зверствам, но и даже не знали о них, пришлось разоблачать многим виднейшим эсэсовцам и весьма высокопоставленным чинам генштаба. Читателям уже хорошо знакомы имена генералов войск СС Бах Зелевского и начальника оперативного отдела генштаба Хойзингера. Именно Бах Зелевский был уполномочен Гитлером руководить всей антипартизанской борьбой на Восточном фронте. И к неудовольствию доктора Латернзера, стремившегося переложить всю ответственность за зверское обращение с партизанами на СС, Багзелевский заявил, что основные действия против партизан осуществлялись главным образом подразделениями вооруженных сил. Не лучше получилось и с Хойзингером. Он еще не вышел тогда из состояния шока, вызванного поражением, и потому не решался лгать так беспардонно, как это он стал делать, когда испуг прошел. Мне вспоминаются его показания в 1945 году, которые были оглашены в одном из заседаний Международного трибунала. Как и Бах Селевского, Хойзингер спросили, кто же предписывал и кто осуществлял операции против участников движения сопротивления. И Хойзингер заявил, директивы, касающиеся методов проведения операций против партизан, издавались ОКВ и ОКХ согласно над приказам Гитлера и после консультации с Гиблером. Далее он признает, что именно Генштаб и руководимый им Вермахт осуществляли техчайшие преступления против мирного населения. Команда Сахопутной армии была ответственна за передачу приказов, которые устанавливали основные принципы проведения карательных экспедиций против населения. В своих показаниях Хойзингер обнаружил хорошее понимание тех целей, которые преследовали во время войны нацистская партия, а заодно с ней и генеральный штаб. Он констатировал, «Моим личным мнением всегда было то, что обращение с гражданским населением и методы ведения антипартизанской войны в районах операций, одобренные высшими военными и политическими руководителями, способствовали проведению в жизнь планов систематического уничтожения славянства и еврейства». Но может быть Хойзингер внутренне осуждал эти меры считал их принципиально недопустимыми? Нет, генерал Хойзингер рассматривал их только с практической точки зрения, которую он выразил в следующих словах. «Я всегда считал эти жестокие методы военным безумием, поскольку они только затрудняли борьбу против врага». Такую аттестацию германскому генштабу дал один из непосредственных его руководителей. Также аттестовал себя и сам генштаб, поскольку из недр его исходили все наиболее преступные приказы, в совокупности своей составившие целый кодекс военных преступлений. Издавая такие приказы, германский генштаб требовал от командующих армиями проявления широкой инициативы. И те, конечно, проявляли ее. На Нюрнбергском процессе много раз говорилось о приказе генерала Рейхенау. Этот приказ был признан образцовым и направлен в качестве примера в другие армии. В Нюрнберге фельдмаршал Манштейн постарался отмежеваться от него. «Нет, нет, я отклонил этот приказ». Читатель, видимо, полагает, что, пользуясь материалами процесса, я улечу сейчас этого нацистского фельдмаршала в том, что он распространял действия приказа Рейхенау на всю армию. Ничуть не бывало. В данном случае старый солдат не лгал. Получив образцовый приказ Рейхенау, он был искренне оскорблен. Манштейн сам издавал приказы почище этого. Только в Нюрнберге ему хотелось создать несколько иное впечатление о своем отношении к требованиям рейхенау, Представить дело так, будто бы они не согласуются с его представлениями о воинских традициях. Но обвинитель прерывает излияние Манштейна. Рядом с приказом рейхенау он кладет другой приказ и осведомляется. «Не был ли этот документ издан вашим же штабом и подписан 20 ноября 1941 года? Мне надо это детально прочесть, я не помню об этом приказе», – волнуюсь, отвечает Манштейн. И человек, который так много распинался о своих рыцарских традициях, о неприятии прусскими генералами нацистской идеологии, об их полном невмешательстве в политику вдруг читает в своем собственном приказе. С 22 июня германский народ находится в состоянии смертельной борьбы против большевистской системы. А дальше аполитичный Манштейн подчеркивает, что в этой борьбе нет и не может быть никаких ссылок на международное право. Эта борьба ведется не только против советских вооруженных сил в традиционной форме, установленной законами и обычаями войны. А под конец фельдмаршал провозглашает лозунг «Еврейская большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда». Припертый фактами Манштейн пытается еще увернуться. Он не спорит о том, что подпись под приказом его, но просит поверить, что не помнит, каким образом появился такой приказ. «И это неудивительно, господа судьи. Прошли годы, я за это время подписал сотни, а может быть даже тысячи приказов. Я не могу помнить каждую деталь». Какие страшные слова, какой цинизм. Я не могу помнить каждую деталь. А из-за таких деталей погибли миллионы людей. Манштейна сменяет еще один германский фельдмаршал, Альберт Кессельринг. Он глубоко возмущен, что обвинители не очень расположены принимать на веру его показания. Селись выразить свое возмущение по этому поводу, Кесель Ринг выпаливает. «Вы должны мне, в конце концов, верить, как старому солдату!» Но сэр Дэвид Максвелл Файв, к которому были обращены эти слова, никак не хотел поддаваться эмоциям. «Вы помните, фельдмаршал, приказы о партизанах в Италии, изданные в то время, когда вы были там командующим?» «Конечно!» Далее Файф спрашивает, знаком ли Кесслеринг с приказом Кейтеля от 16 декабря 1942 года, предписывавшим массовые расправы с итальянскими патриотами, участниками движения сопротивления. Кесслеринг вынужден признать, что и этот приказ знаком ему. Но ведь это приказ Кейтеля. Все германские генералы виноваты в том, что передавали такие приказы для исполнения своим подчиненным. Но сами они ничего подобного не предписывали. Собственно, их руки чище снега альпийских вершин. Файфу хорошо известны эти ставшие уже стандартными методы защиты, и он спешит сообщить фельдмаршалу Кесслерингу, что Кейтель будет нести ответственность за свой приказ, а Кеслеринг – за свой. Обвинитель напоминает, что 17 июня 1944 года сам Альберт Кейсенринг издал указ, в котором «Черным по белому» записал. «Борьба против партизан должна проводиться всеми доступными нам средствами и с крайней жестокостью. Я буду защищать любого командира, который перейдет границу, применяя жестокие методы в отношении партизан. В этом отношении оправдывает себя старый принцип «лучше ошибиться в выборе методов, выполняя приказ, чем уклониться от его выполнения или не суметь выполнить его». Так действовал фельдмаршал Кесельринг, один из руководителей вермахта. Я мог бы привести еще много других документов, раскрывающих преступный характер генерального штаба. Мог бы состаться на показания фельдмаршала Мильха, рассказавшего, как именно военные инстанции, германский генштаб совместно с гестапо организовали изуверские опыты над военнопленными и узниками концлагерей. Мог бы воспроизвести и показания генерала Штрейбера, раскрывшего подготовку генеральным штабом химической войны. Но и без того, мне кажется, читателю ясна зловещая картина преступлений германского генштаба.